Глава 3. После сражения. Чтойче, швидче, товарищ лорд. Я удержу её за хвост, чтоб её черти взяли. Силы мои кончаются, будь я на проклята. Скореешне, что это такое? Заулок выбежил из чащи водорослей. Он увидел необычайную картину.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 двухметровая акула, которую человек крепко держал рукой за толстую часть тела у самого хвоста. Прила акула далеко выступала над широкой пастью, её тёмно-серая жёсткая шкура была похожа на напильник. Большие круглые глаза, тупые, бессмысленные, горели бледно-салатовым огнём бешенства. Зоолог сейчас же узнал сельдевую акулу, баснословная прожорливость, которая приводила в изумление еще древних наблюдателей. Обычную пищу этой акулы составляют сельди, когда они тучами поднимаются из глубин и идут к берегам для нереста. Она преследует всех рыб, каких только в состоянии одолеть. Своей знаменитой родственнице, прославленной разбойнице морей и океана в обыкновенной акуле или макою Сельдевая акула уступает лишь по размерам и силе. Акула, которую гигант с невероятным напряжением сил держал за хвост, извивалась, сгибалась и разгибалась, но не выпускала из пасти захваченного ею кабеля. Ноги скворечни по щеколотку ушли в песок. Красное от усилий лицо было покрыто потом. Акула с бешенством дергала кабель во все стороны, но не в состоянии была вырвать его из руки гиганта. Выхватив из ножен кортик, заулок бросился к акуле. «Перчатки, перчатки, лорд!» — завопил скворечня, мотая вслед за бешенными движениями акулы. «Кортикам ничего не сделайте!» Заулок остановился. В одно мгновение перчатки были натянуты на руки, кнопки застегнуты, и в следующий момент две ладони слегка сжали акулу с обоих боков. Акула вздрогнула, как от удара электрического тока. Судорожно свилась почти в кольцо, с неимоверной силой распрямилась, отбросив скворечню и зоолога, как котят в разные стороны. Потом она разжала пасть и, вздрагивая, опустилась на дно. Зоолог сейчас же вскочил на ноги, но скворечня поднимался с грунта медленно с усилием. «Как это произошло, скворечня?» «Фу, дайте отдышаться!» Если бы мы опоздали на 2-3 минуты, и плохо было бы машинам. Эта сумасшедшая рыбина с голоду приняла кабель за что-то съедобное и уцепилась на него. Понимаете, Арсен Давидович, что было бы с агрегатами, если бы она вырвала кабель из-под колпаков? Давление ворвавшейся воды уничтожило бы эти нежные машины. Я жёг скобы для петлю в том месте, где она его схватила, и пружинил, принимая на свою руку все удары акулы. Сначала я с кожаною скотиной бил по морде, по глазам. Она только мотала головой, но кабель не выпускала и страшно дёргала его, работая хвостом. Тогда я поймал другой рукой хвост. Ну и силеща. Почему же вы не пустили в ход своей перчатки?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 Вы тоже не слышите ответа? Гигант заволновался. Как всегда в такие минуты Скворешня немедленно обращался к дикой смеси украинских и русских слов, которую он называл родной мовой. Многие обстоятельства приняли участие в формировании этой мовы, и убеждение Скворешни в том, что это его родной язык. и Воронежский район, в одном из полуукраинских, полуобрусевших сёл, которого он родился и воспитание в русской школе десятилетки и большая любовь к русской литературе, особенно к русским поэтам, которая жила в нём одновременно со странной любовью к Шевченко, к Оцюбинскому, и наконец, служба во флоте. Сначала он на подводном, а потом и до сих пор в подводном. Ничего не чую, сказал он громко сопя и с нескрываемым раздражением добавил. Да и ж вы, хлопчка, загубили товары, лорд. Он надстал в королевчаще, когда я спешил к вам к скворешне. Паулик! Паулик, отвечаешь же? Он молчит. С ним что-то случилось, сказал Заолок. Бежим к скворешне. «Треба було до да Його вертатися, а не до мене бігти! Чёрти б мене не схопили, коли б на десять хвилин лишку дали! Запускайте винт, а я зараз за вами!» Он открыл патронтаж на поясе, нажал одну из многочисленных кнопок на длинном щитке управления. Послышался голос. «Говорит старший лейтенант Багров, что скажете, скворечня?» Скворечня по привычке выпрямился, подтянулся и сказал. «Спешу доложить». Находящийся на борту корабля мальчик Павлик, направляясь вместе с товарищем Лорд Кипанидзе к месту работы на пункте номер 6 Коралловой Отмели, отстал в пути от товарища Лорд Кипанидзе, затерялся в коралловых зарослях и перестал отвечать на вызовы. «Товарищ Лорд Кипанидзе, спешивший по моему вызову ко мне на помощь по случаю нападения на кабель и на меня акулы, сейчас находится здесь».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 Через минуту, как огромная торпеда, мимо него пронёсся скворешня. Как ни был озабочен и расстроен Заолок, он не мог удержаться от невольного взгляда восхищения при виде стремительно несущейся вперёд мощной фигуры скворешни. "Какое прекрасное изобретение, крепина", прошептал он. "Что вы сказали?" "Так, ничего", смутился Заолок.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 испуга на вертя змеиными головами с красноватыми глазками, они соскользнули к его ногам и там были разрезаны на несколько частей острыми краями рулей. Милькнула небольшая акула, бросилась была на перерез к этим необыкновенным существам, но сейчас же изогнувшись дугой, взмыла вверх к светлым водам поверхности. Опустил на винты предохранительные решётки из заолок из скворешника, как два тяжёлых снаряда, ворвались, в заросли гигантских саргассовых водорослей, которые тянулись вверх к поверхности. Неглубоко проникавшие в грунт корни водорослей, служившие не для питания растения, а только для его прикрепления к дну, легко отрывались под напором их скафандров. Наполненные воздухом пузырьки, сидевшие как виноградинки на золотистых стволах, и у основания листьев непрерывно лопались, и воздух из них вырывался, и вода, казалось, кипела на всём пути. их стремительного бега. Кончились водоросли. За открытой полянной начиналась коралловая чаща. Где же его тут искать? Обратился к зоологу скварешня. С той стороны. Умерив скорость, они сделали несколько зигзагов по окраине коралловых зарослей, напряжённо всматриваясь в густое сплетение ярких, переполненных жизнью кустов и веток. Павлика не было видно. Они опустились ниже, пронеслись на чаще и почти задевая вершины, срывая со скал нежные цветущие коралловые веточки, пузырчатые гирлянды водорослей. Павлик! Павлик, где ты? Отвечай, бече, мы здесь. Вдруг скворешник сделал резкий поворот вокруг самого себя, нырнул низ головой к подножию высокой коралловой колонны и вскрикнул: "Вот он, лежит сюда, лорд, сюда!"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 Придавила Павлика своей тяжестью на половину закрыв его. Шероховатая кожа её на спине была ярко окрашена в странную смесь красного и голубого цветов, но на всём остальном теле господствовал синий цвет самых разнообразных оттенков. Брюхо было синевато-белого цвета с красивым серебристым блеском, плавники серо-синие, хвост синючно-чёрный и даже круглые крупные глаза.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 Этот меч, который представлял ни что иное, как продолжение верхней челюсти рыбы и тянулся не менее чем на 75 см впереди неё, являл собой грозное оружие. Меч огромной рыбы, сразивший Павлика, почти целиком ушёл в скрытую водорослями расщелину королевой колонны, возвышавшейся над местом, где разыгралась эта подводная драма. Неужели она убила его? переговорил дрожащим голосом зоолог, смотриваясь в бледное лицо Павлика, в его плотно закрытые глаза. "Не, он жив, лорд", твёрдым голосом сказал скворешня, поднимаясь с колен. "Меч рыба могла бы его убить только разрушив скафандр. Этого, как видите, не случилось. Скафандр совершенно цел. Как жив же наш хлопчик. Зато и прижился он её" «На месте! Я к Истушке!» Руки Павлика с натянутыми на них перчатками были судорожно обвиты вокруг круглого тела рыбы, пониже ее спинного плавника. Скворечня осторожно развел руки мальчика в стороны. «Приподнимите рыбу!» — сказал зоолог. «Я вытащу из-под нее Павлика!» Это было быстро сделано. Заолок со всех сторон внимательно обследовал скафандр мальчика и не нашёл никаких повреждений. Лишь плоский продолговатый ящичек, похожий на браунинг, висевший на правом боку, был сорван с пояса и держался на одном шнуре. Заолок ещё раз пристально смотрел со бледное безжизненное лицо Павлика и увидел, как тонкая нежная кожа на его правом виске чуть заметно пульсировала. Он жив, клярежня. Он жив. «А я вам что сказал?» — с радостной улыбкой ответил гигант, не сводя глаз с лица мальчика. Заволок быстро открыл щиток управления на поясе мальчика и нажал одну из кнопок. «Небольшая добавочная порция кислорода», — проговорил он, — «поможет ему скорее прийти в себя». «Вот и щеки пора завери. Отлично. Павлик. Павлик, ты слышишь меня, Бичо? Отвечай». Отвечай мне. Глаза мальчика открылись. В одно мгновение он смотрел ничего не понимая на зоолога, потом внезапно страх перекосил его лицо, однако увидев склонившегося над ним улыбающегося скворешню, он сейчас же ответил ему слабой улыбкой. Ну вот, всё в порядке, продолжал зоолог. Теперь немножко какао из термоса и будет совсем хорошо. Он нажал на патронташе мальчика другую кнопку, и тутчас в шлеме Павлика из-под воротника поднялась черная изогнутая трубка и закругленным своим концом остановилась как раз у его губ. «Выпей, выпей, бичо», — ласково говорил зоолог, — «тебе станет лучше». Павлик взял трубку у рот и несколько раз глотнул. Случайно взглянул при этом в сторону от себя, он вдруг увидел чудовищную тушу меч рыбы.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 На глубине 650 метров луч прожектора оказался огромным ярко-голубым тоннелем, высверленным в плотной, непроницаемой бархатно-чёрной тьме. Его далёкий конец ослепительно сиял, словно капля расплавленного металла, между тем, как ближеший походил на широкий раструб, постепенно разъедаемый и поглощаемый тьмой. Заола, Кис, скворешня с Пауликом на руках неслись на 2/10 полного хода вдоль светлого тоннеля, держась несколько в стороне от него. Слабый голубой отблеск ложился на их лица и металлические скафандры. В самом тоннеле, как в прозрачном серебристом экране, извивались силуэты рыб. Они внезапно возникали на нём, играли, как будто опьянённые потоком необычайного света. Или подолгу, как зачарованные, неподвижно висели, потом исчезали столь же внезапно, как будто растаяв. Зоолог отвернулся от луча прожектора, и ему показалось, что он видит со всех сторон вокруг себя странное, усеянное необычайными звёздами чёрное небо, чуть светлевшее вверху над спиной. Эти звёзды, голубые, красные, зелёные, серебристые,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 И редких гостей морских биологических и зоологических станций и лабораторий. Но чаще всего он становился в тупик. Впервые наблюдаем множество странных созданий никому ещё неизвестных. Сколько ещё неожиданного таят в себе эти безграничные глубины океана. Что означают самые хитроумные способы лова для сильных, быстрых и ловких обитателей глубин? кого приносят на поверхность те жалкие орудия слепой охоты, кроме самых медлительных или самых небольших и слабых существ, населяющих эти таинственные, полные загадок толщи океана. Всё, с чем Заолоко успел уже ознакомиться с помощью честного корабля за короткий срок работы, показало ему, насколько ограничены, скудны случайные сведения, которыми располагала до сих пор наука о море.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 Огромная тень, напоминавшая силуэт гигантского кашалота, показалась во мраке, едва вырисовываясь на фоне слабого, отраженного света, распространявшегося вокруг прожектора. «Ну вот мы и дома», — сказал через некоторое время зоолог. «Вызываю подлодку». Все расстояние, отделявшее место сражения Павлика с меч-рыбой от подводной лодки, Эти 10 километров зоолог и скворечня проделали всего лишь за 10 минут. Они приблизились к подлодке со стороны ее правого борта, из середины которого с убийственной силой бил луч прожектора мощностью в 12 миллиардов свечей. Световой тоннель был здесь, как будто наполнен расплавленным ослепительной белизной металлом.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 Вода начала быстро вбывать. Обнажились металлические стены. У незаметного теперь выхода на наружной стене виднелся ряд кнопок с головками, сверкавшими разноцветными огнями. На противоположной стене было видно несколько вделанных в неё приборов с циферблатами и стрелками, градуированными стеклянными трубками. Через 10-15 секунд на полу камеры не было и капли воды.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 Скафандр раскрылся по всем этим линиям, и зоолог начал постепенно освобождаться от отдельных частей своей металлической одежды. Ту же операцию проделал скворешня над Павликом. В это время во внутренние стены раздвинулись двери, и в каюту вбежал молодой сухощавый и смуглый моряк в белой форменке и чёрных брюках. Смоляно-чёрные волосы на его голове были гладко расчёсаны с ровным белым пробором на боку, но на темени вызывающе торчала непокорная жёсткая прядь. Что с Павликом? крикнул он, бросаясь к скворешне. Ничего, Марат Моисеевич, ничего, весело отвечал Павлик, вырываясь из рук скворешни и подбегая к молодому краснофлотцу. Но «Ну оно -ну, ничего. возразил Заолок. «Раздевай его скорее, Марат, и неси в госпитальный отсек, я сейчас же осмотрю его!» В камеру торопливо вошел молодой человек в белом кителе, коренастый, черноволосый, с темно-желтым монгольского типа лицом. Его узкие, косо поставленные глаза с тревогой осматривали раздевающихся водолазов. «Цой! Цой!» — радостно встретил его Павлик, не давая ему вымолвить слово. «Я принес тебе интересного моллюска. Я здоровый, ничего особенного. Арсен Давидович говорит, что это новый моллюск. Только он большой какой-то. Арсен Давидович хочет, чтобы ты его исследовал». «Батюшки!» — рассмеялся Цой, показывая два ряда ровных белых зубов. «Сразу с три короба наговорил. Значит, здоров. Уйдем сначала в ремонт, герой».